Их понабилась здесь такая кипа, Что столько языков не наберут, Меж Савеной и Рено молвить сипа. Не мудрено мы с алчностью своей До смертного не расстаемся хрипа. Их понабилась здесь такая кипа, В аду скопилась больше сводников-болонцев, чем осталось живых балонцев на земле. Болонья, где вместо «сия» — одна из форм глагола «быть говорят» — «сипа». Она расположена между реками Савеной и Рено. Тут некий бес, среди его речей — стегнул его хлыстом и огрызнулся. — Ну, сводник, здесь не бабы, поживей! Я к моему вожатому вернулся. Пройдя немного, мы пришли туда, где длинный гребень от скалы тянулся. Мы на него взобрались без труда и с этим истезуемым народом, направо взяв, расстались навсегда. И там, где гребень нависает сводом, Чтоб дать толпе бечуемой пройти, мой вождь сказал «Постой — постой. И мимоходом свои глаза на этих обрати, которых ты еще не видел лица, пока им было с нами по пути. Под древний мост спешила вереница второго ряда, двигаясь на нас, стегаемая как и та, станица. И вождь, не ждав вопроса в этот раз, сказал «Взгляни вот на того большого, ему и боль не увлажняет глаз. Как полон он величества былого, то мудрый и отважный властелин Ясон, руна-стяжатель золотого». Есон, предводитель аргонавтов, на пути в Колхиду за Золотым Руном приплыл на остров Лемнос, где незадолго до того женщины, разгневанные холодностью своих мужей, убили всех мужчин. Здесь он обольстил молодую царицу Гипсипилу, которая при истреблении мужчин обманула своих товарок, спасши своего отца, царя Фуанта и дав ему покинуть остров. Ясон расстался с гипсипилой, зачавшей от него двух сыновей-близнецов, и изменил ей ради колхидской царевны Медеи, который затем тоже охладел, полюбив Крывусу. Приплыв на Лемнос, среди морских пучин, где женщины, отринув все, что свято, Придали смерти всех своих мужчин. Он обманул, украсив речь богата, Молодую гипсипилу в свой черед, Товарок обманувшую когда-то. Ее он бросил там, понесший плод. За это он так и бичуем злобно, А также за Медею казнь несет. С ним те, кто обманул ему подобно. Про первый ров и тех, кто стиснут в нем, нет нужды ведать более подробно. Достигнув места, где тропа крестом пересекает грань второго вала, чтоб дальше снова выгнуться мостом, мы слышали, как в ближнем рву визжала, и рылом хрюкала толпа людей, и там себя. Ладонями хлестало. От косы покрывал тягучий клей, От снизу подымавшегося чада, Несносного для глаз и для ноздрей. Дно скрыто глубоко внизу, И надо, дабы увидеть, что такое там, Взойти на мост, Где есть простор для взгляда. Туда взошли мы и моим глазам предстали толпы, влипших в кал зловонный, как будто взятый из отхожих ям.